Глава 50. -е. Буря. Кольца на сосуде души пульсировали в такт биению сердца. Атра бурлила внутри, наполняя тело силой. От напряжения по одежде Эдвана начали бегать небольшие электрические разряды, которых он даже не замечал. Весь мир для парня сузился до небольшой полосы земли между ним и толпой обезьян. Проклятые твари орали, потрясая оружием в лапах, и их крики словно вонзались в сердце парня, подобно тысяче ножей, напоминая о том злополучном дне. Но если раньше он боялся сойтись с ними в бою, то сейчас... Сейчас он лишь все больше зверел, желая как можно скорее выплеснуть клокочущую в груди ненависть. Однако сделать первый шаг и помчаться в атаку ему помешала рука Агнара, который крепко сжал его плечо, удержав на месте. Вначале Эдван даже не понял, что случилось и почему мужчина вдруг остановил его, хотя буквально несколько мгновений назад сам подталкивал к сражению. Однако Агнару даже не пришлось объясняться. Оглушительный рев медведя, разнесшийся на многие мили вокруг, сделал это вместо него. Моргнув, Эдван перевел взгляд на гигантскую тварь и нервно сглотнул, побледнев. Если бы не рука товарища, он бы влетел прямо в это чудовище. Услышав грозный рык, даже другие звери невольно задрожали, почувствовав необъяснимую волну страха, которая прокатилась по всем вместе со звуком. Единственным, кто не моргнул и глазом, был Агнар. Задвинув Лаута себе за спину, он вышел вперед и, добравшись до медведя, остановился прямо перед ним. Тряхнув головой, Эдван с трудом прогнал на вождение и вернул себе боевой настрой. Меж тем второй медведь тоже подобрался к лысому здоровяку и повторил жуткий рык, который, по-видимому, должен был испугать человека. Но тот, похоже, не обратил на попытки косолапых никакого внимания. Лицо мужчины украшала широкая улыбка. Зверь, который был поближе к Агнару, похоже, воспринял это как оскорбление и, поднявшись на задние лапы, вновь заревел. «Да так громко, что у тех, кто был достаточно близко, заложило уши!» Эдван невольно сделал пару шагов назад и покрепче сжал клинок, перевел взгляд на лысую макушку товарища, вновь на монстров, и, подумав, что с двумя столь свирепыми противниками мужчина может и не справиться, хотел было отвлечь тварей, но не успел ничего сделать, замерев с открытым от удивления ртом. Впрочем, действия Агнара повергли в шок не только Лаута, но и вообще всех окружающих. Здоровяк вместо того, чтобы бежать или драться, просто набрал в грудь побольше воздуха и заорал на медведя в ответ. А раскаты грома, грянувшие с затянутого тяжелыми тучами неба, лишь дополняли этот могучий крик, делая его поистине устрашающим. Орда тварей дрогнула и каждый монстр невольно взглянул вверх на хмурые небеса, готовые в любой момент обрушить вниз свой гнев. Не ожидавший такого мощного ответа, медведь даже несколько растерялся, отступив на пару шагов, а второй гигант, почуяв угрозу, тоже поднялся на задние лапы, чтобы казаться еще больше в глазах лысого. Однако кое-чего эти двое не учли. Время угроз прошло. По булаве Агнара пробежали молнии, и мужчина, крутанув оружие в руке так быстро, что оно превратилось в один синий круг, набросился на медведя, обрушив на него атаку чудовищной силы. Грянул гром, ударная волна сбила с ног ближайших тварей и чуть не отправила в полет Эдва, на который устоял лишь каким-то чудом, а Косолапова отбросила с такой силой, словно его пнул великан. Как гигантский меховой снаряд, медведь протаранил ряды тварей за своей спиной, убив на месте тех, кто не успел вовремя отскочить с его пути. Пролетев шагов сто, он тяжело рухнул на землю, подпрыгнул и прокатился еще столько же, ударяясь о землю так, что Эдван чувствовал ногами слабые толчки. Когда тело твари замерло на месте, над полем боя повисло «молчание». Столь тягостное, что напряжение можно было пощупать руками. И лишь когда издалека донесся слабый, обиженный вой, похожий на шалобный скулеж, звери чуть приободрились. Не помер. Агнар весело усмехнулся и, крутанув булавой, рванул ко второму медведю. Новый удар чудовищной силы сотряс округу, и от жуткого грохота Лауту показалось, что вздрогнулись сами небеса. Тел медведя, отправившись в короткий полет, похоронило под собой с десяток шакалов. Однако этот косолапый оказался крепче прошлого и, пролетев шагов тридцать, затормозил когтями о землю и, издав дикий рев, бросился обратно. Агнар лишь громко расхохотался и, подмигнув Эдвану, Амине и Марису, которые в шоке наблюдали за ним, ринулся в толпу тварей. Завыл ветер, несколько мелких капель попало Лауту в лицо, знаменуя начало бури. Раскаты грома донеслись сверху, и множество молний ударило прямиком в гущу столпившейся орды тварей, туда, где в данный момент находился мужчина. Он, подобно богу войны, прошелся сквозь нестроенные ряды монстров, убивая каждого, кто не успел убежать с дороги. Через мгновение смазанная фигура здоровяка встретилась с рычащим медведем, знаменуя начало смертельной схватки, и новая ударная волна растрепала волосы Эдвана, разнёсшись по округе. Воодушевленный могучим Агнаром, парень вновь взглянул на изрядно уменьшившуюся толпу обезьян, которые опасливо косились на разворачивающиеся вдалеке сражения. Губы юноши скривились в злобной усмешке, и он, сжав покрепче костяной клинок, стрелой помчался вперед. Первым от наваждения очнулся старый вожак, и, повинуясь взмаху его руки, эти жалкие пародии на людей ринулись на Эдвана а вместе с ними и оставшиеся шакалы, и даже откуда-то вылезшая хасира. Однако, вопреки сжавшему сердце страху, парень не остановился, а наоборот, лишь прибавил скорости. Хмурое, почти черное небо, воющий ветер и занимающаяся гроза словно питали его, придавая сил и необъяснимой уверенности в своей победе. «Сила контракта!» — не иначе, — подумал парень, приближаясь к орде тварей. В воздухе мелькнули заточенные деревянные дротики, смертоносным дождем осыпавшись на паренька, но тот, резко затормозив, подпрыгнул высоко вверх, легко уклоняясь от большей части снарядов, и взмахом руки обрушил на тварей настоящий гнев небес. С пальцев юноши сорвались ветвистые молнии, с диким грохотом ударившие по наступающим тварям — Вслед за ними навстречу Орде помчалась волна жгучего пламени, накрывшая собой сразу несколько сильных тварей. «Я возьму вожака! Уведите их к башне!» рявкнула Амина, возникшая за спиной Лаута, сразу же, как только ноги его коснулись земли. «Надеюсь, эти идиоты не станут сидеть, сложа руки!» Девушка, смазанной тенью, метнулась в сторону вожака обезьян, намереваясь лишить тварей главного. Но не тут-то было. Не успела она сделать и двух десятков шагов, как из травы ей навстречу вылетела темная фигура. Двуногий кот с огромными кисточками на ушах и жуткими когтями набросился на воительницу вместе с Хассирой, связав девушку боем. «Шакалы твои!» — коротко бросил Эдван и, подхватив с земли деревянный дротик, наполнил его до отказа силой контракта, метнув в толпу обезьян. Стоило только снаряду коснуться тела лохматой твари, как прогремел взрыв, а до ушей юноши донесся дикий вой полный боли. Переполненная атрой палка просто не выдержала напряжения. Шесть обезьян, потерявших голову от ярости, налетели на Эдвана, прорвавшись через завесу пламени и удары молний. Они попытались напасть с разных сторон, но были слишком медлительны. Парень мог легко видеть каждое их неумелое движение, а клокочущая внутри скудных мозгов злоба лишь усугубляла ситуацию, делая твари прямолинейными и предсказуемыми. Оглушив одну молнией... Эдван ушёл с линии атаки и, оказавшись сбоку от нападающих, приблизился к макаке и срубил ей голову одним ударом костяного лезвия. Вырвав копье из ослабевшей руки, парень наполнил его силой и вонзил в следующего мохнатого воина, вновь забирая жизнь. Чувство Атры подсказывало, что все шестеро были ниже Лаута примерно на четыре ранга и просто не могли сравниться в скорости с бойцом вроде него. Хого сморщил морду хмурясь. Дело принимало весьма скверный оборот, и старому выжаку это решительно не нравилось. Войско зверей, которое он собрал при помощи медальона хозяина леса, было непобедимо. Играючи, они перебили большую часть отряда людишек, сломили их жалкое сопротивление и загнали в черное дерево, а сами принялись за добычу камней силы. Одна телега с кристаллами, отобранная у лысых двуногих, уже отправилась к проклятому ущелью. Хога оставалось всего ничего. Дожать человеческих воинов, добыть еще камней и отправляться приветствовать хозяина леса. Появление новых врагов из пещеры спутало все планы. Гибель вожака шакалов стала первым тревожным знаком, а схватка этого лысого с медведями не то что звоночком, ударом гигантского колокола. За несколько минут этот двуногий урод сумел уничтожить едва ли не треть их орды, да еще и связать боем двух самых могучих бойцов. А ведь кроме него здесь были еще и другие люди — самка и два молодых. Тоже не самых слабых представителей рода человеческого. Особенно сильна была самка, что сражалась с рысью и хассирой. Вновь гренул гром, молнии ударили в нескольких обезьян, а через миг... Поле боя окрасило яркое зарево бушующего огня. Хога за ласкали в клыки. Этот человеческий молодняк уже начинал действовать ему на нервы. Мерзкие, гадкие люди с их подлыми трюками отправили к первому уже с десяток его верных солдат. Ость самых слабых из других стай, но все же его солдат. Тех, кого ему доверил сам хозяин лесов. Шумно вздохнув, Хога указал посохом на парней и коротко отдал приказ Убить! прохрипел, вожак обезьян. Пришла пора взяться за них всерьез. Несколько вооруженных копьями самцов бросились к первому юноше, но тот, словно почувствовав их движение, метнул пучок молнии и помчался к каменному дереву. Второй, создав себе шкуру из темного камня, последовал за ним. Оскалившись, Хога приказал наступать и помчался за ними вместе со своей ордой, опасливо поглядывая на каменное древо. Опасался старый вожак не зря. Именно в этот момент из узкого окна на третьем этаже башни отверженных за происходящим внимательно следил Аро. Задумчиво потирая отросшую бороду, он смотрел, как Лаут и Моретто, огрызаясь молниями и огненными шарами, Удирали от толпы тварей. Давалось им это тяжеловато. Все же, несмотря на развитие, сопляки еще не перемахнули за 12-й ранг и не могли в полной мере тягаться с сильнейшими тварями в этой орде. А о том, что старая макака держит возле себя сильнейших тварей, Аро знал не понаслышке. Пришлось разок столкнуться. Где-то вдалеке гремел гром, и смазанные тени то и дело сталкивались друг с другом в яростном противостоянии. Внезапное явление из подземелья удивило не только Хогу. Узников в башне оно шокировало не меньше. Кто бы мог подумать, что Амина сумеет выжить, спасти идиота Морето и даже вытащить проклятого Лаута из арки вместе с каким-то непонятным мужиком. Впрочем, о неожиданном госте можно подумать и позже. А сейчас... Сейчас им следует воспользоваться представившимся шансом и отправить к первому каждую тварь из этой мерзкой орды. Подъем до плеши оказался стремительным и невероятно трудным. Сейчас идея броситься в одиночку на толпу обезьян и перебить их всех уже не казалось Эдвана столь хорошей. Тварей было не просто много, а слишком много. Лишь благодаря опыту прошлой жизни, контракту и умению пополнять запасы атры прямо на ходу Он сумел не только пережить этот подъем, но и помочь товарищу. Парню пришлось призвать на помощь все свое боевое мастерство, чтобы избежать смерти. Заряженные атрой деревянные дротики с смертоносным дождем летели им в спину. Быстрые, словно молнии, шакалы изо всех сил старались оторвать от ребят кусок побольше или замедлить, чтобы дать преследующим их по пятам обезьянам возможность ударить. Самым паршивым во всей ситуации было то, что все, без исключения твари, владели силой жизни, и от того их количество никак не убывало. Убить одним ударом ни у Эдвана, ни у Мариса не получалось. Слишком велика была толпа их преследователей, а от любых ранений, пусть даже и очень тяжелых, твари могли оправиться за минуту и снова броситься в бой. К сожалению, долго удирать от врага ребята не смогли. Добравшись до середины плеши, когда до башни оставалось всего пара сотен шагов, Марис не сумел увернуться от дротика и получил ранение в ногу. Чертыхнувшись, Эдван тоже остановился и, резко изменив направление, поспешил на помощь товарищу, встречая атакой первых преследователей, трех шакалов и нескольких особенно резвых макак. Яростно орудуя копьем и костяным клинком, он быстро отправил к первому четвероногих ублюдков и, встав плечом к плечу с другом, связал боем подоспевших обезьян. «Огонь!» — Прохрипел Моретто сквозь стиснутые зубы. «Огонь!» — ответил Лаут, мгновенно сообразив, в чём задумка товарища, и, дождавшись, когда твари подберутся поближе, начертил в воздухе остриём клинка слова Творца и тут же рванул в сторону. «Волна огня...» накрыло зверей, мгновенно испепелив тех, кто имел неосторожность подобраться слишком близко к ребятам, но продолжить забег до башни им так и не удалось. Твари быстро отошли от огненной атаки и набросились на них с еще большей яростью, все разом. Копья мака разили без жалости. Уже через несколько секунд Эдван громко вскрикнул, получив укол в бедро и кое-как защитившись костяным клинком от удара в грудь. Стиснув зубы от боли, Эдван отпрыгнул назад, но проклятая макака сумела зацепить его хвостом за ногу, и юноша, нелепо взмахнув руками, рухнул на землю. Когда его спина коснулась колючей травы, Лауд подумал было, что дни его сочтены. Острые копья приближались к нему медленно, неумолимо. Весь мир словно застыл перед глазами. И именно в этот момент земля под ним вдруг стала мягкой, словно болотная жижа. Грунт сомкнулся над головой, оружие тварей поразило лишь пучки травы. Чувствуя, как сама земля толкает его тело куда-то назад, Эдван, не глядя, нанес на себя слово жизни и покрепче сжав в руках оружие, позволил себе вздохнуть с облегчением. Подкрепление, наконец, прибыло. Шагов через двадцать почва выплюнула юношу на поверхность прямо к ногам спасителя. Аро а это был именно он, окинул Лаута полным презрения взглядом, словно сделал ему огромное одолжение, и приказав сквозь зубы не подставляться, смазанной тенью исчез из виду, присоединившись к общей свалке, глядя на которую, Эдван невольно присвистнул. Солдаты гарнизона одним слаженным кулаком ударили по тварям, разбив их орду на несколько групп поменьше так, что на каждую из них приходилось по одному бойцу когтя. Уже сейчас было видно, что бой предстоит тяжелый. Сражаться лоб в лоб — это не убегать, особенно когда противников в несколько раз больше. Разумеется, каждый боец когтя превосходит практически всех тварей на порядок, но тех было просто слишком много. И не развершаяся земля под ногами, ни множество каменных пиков, ни волны пламени, не могли перебить их так быстро, а все из-за мерзкого контракта жизни. Понаблюдав еще несколько мгновений за сражением, в котором сошлись бойцы Когтя, солдаты, Марис и огромная толпа тварей, Эдван заметил одинокую фигуру вожака-обезьян, который, устроившись на небольшом отдалении от общей свалки, словно примеривался, взвешивая в руках тяжелый посох. Заметил и тихо зарычал, стиснув до боли рукоять костяного клинка, Он узнал его. «Эта тварь была в том лесу!» Мик, и старая макака сорвалась с места, обернувшись смазанной тенью. Он появился за спиной солдата, который был дальше всех от членов когтя, обрушил палку на череп воина, который лопнул, словно какая-то тыква. «Ах ты, мразь!» Решил выбить простых солдат, пока коготь занят толпой, яростно зашипел лаут и, не раздумывая более ни секунды, сорвался с места. Злость клокотала внутри него, придавая сил. О том, хватит ли у него сил совладать с монстром на второй ступени, Эдван старался не думать. Такие раздумья порождали лишний страх и сомнения, которые ему сейчас были совершенно ни к чему. Он оправдывал себя необходимостью, ведь иначе тварь перебьет простых солдат. Он просто обязан убить ее. Или хотя бы задержать, пока кто-то из когти не обратит внимания. Тень мелькнула над полем боя, Старый вожак появился за спиной очередного солдата. С кровожадным оскалом Эдван направил атру в кончик костяного клинка. Толстая дуга молнии настигла проклятую тварь аккурат, когда та занесла свой тяжелый посох для удара. К чести зверя очнулся он довольно быстро, но этой короткой задержки Лауту хватило, чтобы влететь в него на полной скорости, нанося удар копьем. Наконечник оружия вонзился в бок обезьяны и, погрузившись в ладони две надежно там увяз. Пришедший в себя монстр злобно оскалился, схватил рукой древко, но Эдван быстро сориентировался. Направив силу молнии прямо в копье, он заставил зверя задергаться от жуткой боли в ране и, резко приблизившись, пнул его так сильно, как только смог. Старый вожак пролетел шагов тридцать, но, вопреки надеждам Лаута, не грохнулся позорно на колючую траву а мягко приземлился на руки и, разок подпрыгнув, затормозил. Посоха он так и не выпустил, ровно как и Эдван Копья. Рана на теле твари начала стремительно затягиваться, и парень понял, дела его плохи. Эффекта неожиданности больше нет, а, возможно, самый сильный представитель обезьяньего племени есть и прямо сейчас прикидывает, как бы поскорее прихлопнуть наглого человечешку Эдван пошел в атаку. Вновь сократив расстояние, он нанес на пробу несколько уколов, но враг легко парировал его атаки посохом. Ответный же удар, который копье парнишки выдержало лишь каким-то чудом, сильно подкосил надежду Лаута на возможную победу. Своей тяжелой палкой зверь орудовал легко и резво, превосходя своего врага почти во всем. Прочная шкура, благодаря Атри, была не хуже боевых одежд. Природная ловкость и чудовищная сила не оставляли противнику шансов единственным на что эдван возлагал надежды было его боевое мастерство поскольку в скорости они оказались равны парень подозревал что будь эта тварь помоложе у него скорее всего не осталось бы надежды он и сейчас оказался в довольно затруднительном положении хого прыгая на одной лапе осыпал противника быстрыми точками посоха заставляя того проявлять чудеса ловкости и изворотливости для человека Молодой воин, испортивший старому вождю весь план, оказался на редкость умелым и не попадался ни на одну уловку. Более того, он даже сам умудрился подловить Хога несколько раз. Впрочем, уколы, которые стали расплатой за невнимательность, не нанесли обезьяне никакого урона. Оскалившись, зверь ловко отбил очередной выпад и, подхватив ногу юноши хвостом, резко сблизился и врезал тому кулаком в грудь. Страшный удар отбросил тело молодого воина шагов на тридцать. Рухнув на землю, тот захрипел и, помедлив всего мгновение, перекатился в сторону, чудом увернувшись от тяжелого посоха. Эдвану показалось, что проклятая макака вышибла из него душу, хотя это, очевидно, был всего лишь самый обычный удар кулаком. Сплюнув кровь, парень подпрыгнул на руках и тут же разорвал дистанцию, уходя от новой атаки. Копье его осталось лежать на земле там, где мерзкая тварь схватила его хвостом за ногу. Проклятый хвост! Мельком парень глянул на общую свалку. С виду ничего не изменилось. Бойцы когтя были все так же заняты или попросту не собирались ему помогать. Лаут скрипнул зубами. Сосуд души уже опустел больше, чем наполовину. Но основная проблема была даже не в нем. В лучший из миров он может отправиться гораздо раньше, просто получив еще пару таких ударов. И опять от руки проклятой обезьяны. Чтобы выжить, ему нужно еще сильнее усилить тело атрой, чтобы не погибнуть от шального удара, чтобы хоть как-то противостоять врагу. Но как? Контракт, вспомнил он, ударив в вожака обезьян молнией. В голове Эдвана пронеслись воспоминания о тренировке со странным воином из прошлого, который пользовался покровом из молний. С этой техникой сражаться было бы намного легче, и сейчас парень даже помнил, как это делать. Однако здесь была небольшая загвоздка. Силу контракта он получил совсем недавно. Тело еще даже не успело ее толком прочувствовать, и накачивать его сейчас такой энергией — это все равно, что напитывать неподготовленный организм сырой атрой. Проще говоря, прыгнуть в чан с кипятком. «По-настоящему стать сильнее, одаренный может лишь вырвав победу в бою с могучим врагом», прозвучали в голове юноши слова Агнара. Похоже, выбора у него все равно не было. Угостив тварь небесным огнем, Эдван резко разорвал дистанцию, тем самым выиграв себе несколько мгновений. Он начертил на груди слово «жизни», зачерпнул атру из сосуда души и, направив ее в каждый уголок своего тела, резко обратил в силу контракта. Дикий ор вырвался из горла юноши, вспышка невыносимой боли пронзила каждую его мышцу, но Лаут устоял. Должен был устоять. А враг, между тем, вновь наступал. В мгновение ока Хого оказался перед противником и, замахнувшись посохом, обрушил его на голову Лаута. Стиснув зубы до да скрежета, парень дернулся в сторону изо всех сил, желая выбраться из-под удара. А деревяневшие мышцы послушались почти сразу, и он почти сумел увернуться. Ногу пронзила вспышкой тупой боли, а парень, не рассчитав сил, пролетел несколько шагов и рухнул на землю, проехав пару метров лицом по траве. Чертыхнувшись, он перекатился и вскочил на ноги, удивившись собственной прыти. Нога слегка онемела, но никаких других повреждений на ней не было. Видимо, удар прошел вскользь. Зверь вновь бросился в атаку, и Эдван, который чувствовал себя так, словно его действительно окунули в чан кипятком, снова разорвал дистанцию. Он попытался отпрыгнуть немного, но с удивлением обнаружил, что оказался в шагах в двадцати от врага. Похоже, молнии, что покрывали его тело, словно вторая кожа, не только служили хорошей защитой от ударов но и значительно увеличивали силу и скорость. Спустя десяток ударов сердца боль перестала быть невыносимой и сделалась просто жуткой. А старый вожак, словно озверев, насел на него с удвоенным усердием. Удары огромной палки сыпались смертоносным градом, и страдающий от боли парень сам толком не понимал, как умудрялся их избегать. Рука, которую он время от времени отражал свирепой атаки макаки, уже отсохла и дрожала. Сосуд души стремительно пустел, грозя показать дно уже совсем скоро. Атра уходила словно в бездну, настолько быстро ее жрал покров молний. Враг вновь попытался подцепить Лаута хвостом, и уставший парень лишь чудом избежал этой подлой атаки. Уловив краем глаза летящий тяжелый посох, парень отшатнулся, пропуская тяжелую палку совсем рядом со своим носом. Что-то неприятно хрустнуло, Эдван отпрыгнул назад, выпустив в мерзкую обезьяну мощную молнию. По губе парня потекла кровь. Похоже, нос приказал долго жить. Сплюнув, юноша нахмурился. С того мгновения, как потерял копье, он не сумел нанести проклятой обезьяне ни одного удара. Костяной клинок дрожал в ладони. Ослабевшая рука не могла даже толком удерживать оружие. Секунды утекали, словно песок сквозь пальцы. Если он в ближайшее время не нанесет удара, который сможет хотя бы сильно ранить этого монстра, то не сделает этого уже никогда. Атры не хватит. Утерев обгорелую морду, старый вожак оскалился и медленно начал обходить Лаута по кругу. Похоже, ему тоже надоел этот затянувшийся бой. Зарычав от злости на собственную слабость, Эдван перекинул костяной клинок в левую руку, быстро начертил на груди слово «жизни», и сжав зубы скрежета, зачерпнул остатки атры для решающего удара. Чудовищная боль, что терзала его сознание ранее, отступила на второй план. Исчезли крики обезьян и грохот сражения неподалеку. Исчезли раскаты грома и вспышки молний в небе. Весь мир теперь сузился для Эдвана в одну короткую дорожку между ним и обезьянним вожаком. Ненависть медленно кипела внутри, даруя юноше силы для последнего рывка. Взревев, Хога рванул вперед, и через мгновение ему навстречу рванул Илаут. Благодаря покрову молнии он был быстрее старого зверя. Ненамного, но он сумел выжить из этого мизерного преимущества максимум. Монстр ударил посохом сверху, надеясь расплющить своего ослабевшего врага одним мощным вертикальным ударом. На полной скорости приближаясь к врагу, Эдван в самый последний миг отклонился в сторону, пропуская тяжелую палку справа от себя, и, оказавшись вплотную к противнику, вонзил костяной клинок тому прямо под ребра. Покрытый молнией меч вошел вплоть по самую рукоять, пронзив сердце, а Лаут, не сумев вовремя остановиться, по инерции пролетел еще шага четыре, лишь чудом устояв на ногах. Старый зверь взревел, выпучив глаза но эдван не терял времени даром используя последние крохи атры он переместился ему за спину и мощным пинком в бок полностью вогнал меч в тело твари на этот раз вместе с рукоятью ревущий от невыносимой боли вожак ударил лаута задней лапой покров молнии слетел словно его и не было и парень направив последние крохи атры на укрепление тела приготовился встретить страшный удар на то чтобы уклониться У него не осталось энергии. Чувствуя, как весь мир перед глазами вздрогнул, Эдван отстраненно подумал, что осадный таран был бы, наверное, полегче. Пролетев шагов в сорок, он рухнул на землю и, прокатившись по траве безвольной куклой еще метров пять, замер. Сил, чтобы подняться или уйти, у него уже не было. ц Первый побери!» — Прохрипел Эдван слыша жуткий вой своего противника. Даже с проткнутым сердцем, после стольких ударов молний и поражения внутренних органов, эта тварь отказывалась умирать. Воистину страшна сила жизни. Через несколько мгновений старая обезьяна оказалась над Лаутом. Тяжелый посох взметнулся к небу, намереваясь нанести последний, завершающий удар. Юноша вздохнул, готовясь встретить неминуемое. Палка начала свой смертоносный полет, но цели своей так и не достигла остановленная могучей рукой Агнара. Появившийся в самый последний миг, мужчина легко вырвал оружие у обезьяны и, не дав ей уйти, схватил свободной рукой за горло. Тварь брыкалась отчаянно, но хватка у здоровика была железной. Раздался тихий хруст сломанной шеи, Тело зверя окуталось зеленоватым свечением, он извивался в последней, отчаянной попытке спастись. Но змейки-молнии, которые забегали по мохнатой туше, вступив в борьбу с самой силой жизни, не дали ему восстановиться. Через несколько долгих мгновений предсмертной агонии старый вожак, наконец, затих. «Ты хорошо сражался», — с широкой улыбкой произнес Агнар, отбросив трубку куда-то в сторону. Сил ответить у Эдвана уже не было, и он, слабо кивнув в ответ, провалился в беспамятство.